Дядя Кузя, по-моему, там, в темноте под старой елкой, лежит медведь. Очень даже возможно. В Сибири часто встречается бурый медведь. Это сильный и крупный зверь. Если он встанет на задние лапы, то будет выше взрослого человека и весит один медведь как пятеро взрослых людей. Несмотря на такой большой вес, медведи животные очень ловкие и подвижные. Бурых мишек можно встретить и в европейском лесу, но там они редкость, а здесь в Сибири им хорошо живется. Кругом густые непролазные таежные леса, всего вдоволь есть чем полакомиться. Дедикузя, а что мишки любят есть? Медведь животное всеядное. То есть может есть любую пищу. Собирает муравьев на муравинных тропах, ищет других насекомых, выкапывает из земли всяких личинок, чем, между прочим, приносит пользу лесу. Но,、ну, конечно, медведь и охотится на других животных. А еще он любит грибы, орехи, ягоды, всякие растения, особенно лук. Да, чевостик, дикий лук. Когда медведь находит это растение, он выкапывает его из земли, жадно съедает и урчит от удовольствия. Больше лука он любит, пожалуй, только рыбу. Здесь недалеко в реку впадает широкий ручей. Подойдем к нему тихонько. Может быть, удастся увидеть, как медведь рыбу ловит. Только встанем так, чтобы ветер дул на нас. Зачем, чтобы ветер дул на нас? У медведя прекрасный нюх, поэтому важно, чтобы ветерок не донес до зверя наш запах. А вот зрение у медведя неважное, так что он нас может и не заметить. Правда, может услышать, поэтому постарайся не шуметь. Вон он! Вон он! Стоит посреди речки. Да он и не ловит рыбу, дядя Кузя. Он балуется, брызгается, как маленький. Ой, хлопает лапами по воде и брызги ловит. Ой, умора, вот смешной.、Хм. Медведи, даже взрослые, действительно любят играть и развлекаться. А однажды я даже слышал, как медведь музицирует. Медведь сидел на пне, оставшемся от поваленной сосны, и дергал лапой за длинную сухую щепку. Вот такая медвежья музыка. А мы не найдем такую щепку? Я тоже хочу музи, как это. Музицировать Вот Чего, Стик, ты же не медведь А, кстати, знаешь ли ты, почему его так назвали? Неа Больше всего, даже больше дикого лука и рыбы Медведь любит мед И всегда знает, где в лесу найти диких пчел, которые мед делают Наши далекие предки это заметили И стали называть зверя Медведь, то есть ведущий, знающий, где мед. Дядя Кузя, а медведь чего? Сейчас накупается, рыбы наловит и пойдет искать мед? Ой, мне кажется, что он уже лапой облизывает. Это он пойманную рыбу доедает, а потом, я думаю, пойдет ягоды собирать. Однажды в детстве мне довелось нос к носу столкнуться с медведем. Мы оба собирали лесную малину Только я собирал по ягодке А медведь пропускал ветку сквозь когтистую лапу И ел ягоды вместе с листьями Когда мы увидели друг друга То оба так испугались, что бросились в разные стороны Потом мне было очень смешно Ох, тетя Кузя, а я бы испугался Да и мне вначале было не до смеха Но потом страх прошел и стало весело А наш медведь, наверное, пойдет есть бруснику. Здесь в Сибири брусничные кустики растут густо, как ковер. Так что медведь, если захочет полакомиться брусникой, просто ложится пузом на землю и собирает ягоды прямо мортом. Ну опять, как маленький. Кстати, о маленьких. Зимой в лютый мороз у медведицы в берлоге рождается медвежонок. Он такого же роста, как ты, с детскую ладошку, и совершенно беспомощный. Медведица часто устраивается зимовать в берлоге не одна, а с детенышем прошлого года. Чаще всего с медвежонком-девочкой. Вот так все вместе и спят в берлоге. Мама медведица с крошечным медвежонком и ее старшая дочка. Когда медвежье семейство просыпается после зимней спячки, Старший медвежонок помогает матери воспитывать, пестовать младшего, поэтому старшего медвежонка называют пестуном. До следующей осени пестун помогает маме медведице заботиться о младшем медвежонке. Эх, хорошо быть медвежонком. Все только для тебя. Напрасно ты думаешь, что мама медведицы только балует медвежат. Бывает, что и наказывает. Один раз я вышел на косогор, а там медведица с двумя медвежатами. Она зарычала, приказала им спрятаться в кусты. А малыши не слушаются. Им интересно, стоят. смотрит на человека. Я тоже замер от неожиданности. Тогда медведица сначала одного медвежонка, а потом и другого шлепнула по попе так, чтобы полетели кубарем в кусты, а сама развернулась и медленно двинулась в мою сторону. Я, конечно, не стал ждать, когда она и мне нападаст. Быстро скатился по косогору вниз. К счастью, медведица не стала меня преследовать, а то бы мне не поздоровилась. За своих детенышей медведицы готовы сражаться с кем угодно Потому что умные Совершенно справедливо заметил Чивостик Медведи входят в пятерку самых умных животных Вместе с обезьяной, слоном, собакой и дельфином Именно поэтому медведей так много в цирках Их можно научить разным трюкам И танцам, и езде на велосипеде И многому другому Дядя Кузя А я хочу научить медведя своим стихам. Можно? Интересно, интересно. Нуку, попробуй. Медвежонок так хорош, на медведицу похож. Спит в берлоге сладким сном. Скоро станет пестуном. Хорошее стихотворение. Но медведя мы стихам учить все-таки не будем. Это зверь, хоть и очень симпатичный. Но и очень опасный. И лучше нам в тайге с ним слишком близко не сталкиваться. Лучше продолжим наше путешествие. Сапоги и скораходы перенесут нас на один из притоков могучей Оби. А что такое приток? Приток – это тоже река или маленькая речка, которая впадает в большую. А теперь в путь.